В Екатеринодарский период борьбы торгово-промышленный класс не имел в кругах близких к армии и особому совещанию таких сторонников своих интересов, как аграрии. В результате обеих деклараций образованы были две комиссии для разработки земельного вопроса под председательством начальника управления земледелия Колокольцева и для разрешения рабочего вопроса под председательством Федорова. Настойчивые пожелания о необходимости общей политической декларации правительства Юга для Западной Европы приходили от русско-политического совещания из Парижа и от екатеринодарских иностранных представителей. Маклаков Подсказывал и общие основные начала ее. Временный характер военной власти, имеющий целью по восстановлению единства и порядка обеспечить свободное выражение народного суверенитета. В земельном вопросе правовое урегулирование совершающегося стихийного процесса утверждение самобытного устроения и развития народностей в пределах органически единой России, в формах автономии или федерации и так далее. В начале апреля председатель особого совещания генерал Драгомиров доложил мне, что генерал Брикс настойчиво просит объявить декларацию, которая могла бы рассеять предубеждение о реакционности южной власти, создавшейся в демократических кругах Европы, и дала бы возможность искренним друзьям добровольческой армии оказывать ей более серьезную помощь. Генерал Брикс предложил и проект декларации, которая могла бы, по его словам, удовлетворить английскую рабочую партию, По существу почти все положения этого проекта были приемлемы и в той или другой форме объявлялись командованием, но внесение в проект национального собрания шло значительно дальше непредрешения. и то обстоятельство, что оно не возбудило протеста в правом секторе особого совещания, означало уже большой сдвиг. 10 апреля была составлена в несколько измененной мною редакции и послана английскому, французскому и американскому представителям нота, подписанная мною и всеми членами особого совещания. Вряд ли эта декларация имела когда-либо влияние на изменения международного положения Юга. В отечественных же политических кругах она не удовлетворила никого. Органы важнейших противобольшевистских группировок высказались сдержанно, но явно несочувственно. Великая Россия нашла, что обещаний дано слишком много, и исполнение их принадлежит самой жизни русской, такой бурной, такой взбаламученной, что нет никакой возможности предвидеть, в каком... В реальном размере будет осуществлена эта декларация. Утро юга находило, что сказано слишком мало и слишком неопределенно, особенно в части, касающейся народного собрания, в рамки которого может вместиться даже Булыгинская дума. А свободная речь в изысканных, но туманных выражениях отдала преимущество простым, но исполненным патриотического одушевления и неотравленным партийным буквоедством словам, сказанным ранее, в сравнении с декларацией, вызванной дружественной любознательностью союзников. И успокаивало умы взыскующие «Не приспело еще время, не сложилась еще та обстановка» при которых можно пустить в обращение новые, отлитые пытливым проникновением в туманную даль отчетливые представления. Можно было подумать, что и те, и другие являются обладателями верного средства спасения страны, но таят его до времени под спудом, не желая, открыть своей тайны непосвященным. Создавался понемногу политический тупик, из которого могли вывести только победы армии.